Уже дома я задумался, как так-то, 27 лет обходился без драк, а тут за последнее время уже 4, ф е к т и в н а я с Щербатом, прерванная соседями с Захаром, не состоявшаяся с Панченко, и вот сегодня, три победы и о 1 ничья, неплохой результат для новичка. Возможно, в будущем я приду к тому, что лучше избежать драки, чем победить в ней, но пока мне это необходимо. Я укоризненно покачал головой и пошел. спать.